«Твой статус при жизни никого не волнует», — прорычал призрак, стоявший справа от меня. «Если бы ты хоть что-нибудь значила при жизни, тебя бы похоронили, как полагается. Еще одна бесполезная ветвь», — фыркнула женщина. Ее плоть сгнила, а сквозь кожу были видны кости черепа. Мужчина в халате мандарина приблизил к моему лицу открытый рот, и я почувствовала его зловонное дыхание — Твоя семья позабыла о тебе так же, как они забыли о нас. Мы много лет приходим сюда, и посмотри, что они нам дают. Почти ничего. Твой новый брат, кажется, не понимает, что совершает большую ошибку. Фу, он обдал меня своим мерзким дыханием, и я почувствовала запах гнилой пищи, лежащей в его желудке. Твой отец уехал в столицу, а этот Бао... «Явно думает, что наш праздник не имеет значения. Он забрал все жертвенные дары в свою комнату, чтобы съесть их вместе с наложницами». Сказав это, призрак в костюме мандарина схватил меня за шиворот и отшвырнул в сторону. Я ударилась о стену стоящего напротив дома и упала на землю. Остальные стали глодать и разрывать зубами дичь, лежащую на жертвенном столике. Я осторожно обогнула их, и постучалась в ворота нашего дома, но тщетно. Когда я была жива, мне больше всего хотелось покинуть дом и отправиться на прогулку, а теперь я мечтала о том, как попасть обратно. Я так долго не вспоминала о своей родной семье. Наверное, Лотос и Ракита уже живут в собственных домах. Но мои тети и наложницы по-прежнему жили в доме семьи Чень. Моя маленькая сестра Орхидея готовится к своей помолвке — Я думала о сотнях пальцев, которые жили за воротами, о нянях, служанках, поварах, но больше всего о своей матери. Наверняка есть какой-нибудь способ увидеться с ней. Я обошла вокруг усадьбы, делая большие повороты, чтобы избежать острых углов, но тщетно. У дома семьи Чень были всего одни ворота, и они были защищены от голодных духов. Думала ли обо мне мама, сидя в зале цветущего лотоса? Я посмотрела на небо, надеясь увидеть наблюдательную террасу. Смотрит ли на меня бабушка? Может, она качает головой, посмеиваясь над моей глупостью? Призраки, как и живые люди, не любят слушать правду. Мы поддаемся самообману, чтобы не потерять лицо. Стараемся верить в хорошее и продолжаем идти вперед, попав даже в безвыходное положение». Мне не хотелось признавать, что голод настолько измучил меня, что я не стану противиться искушению упасть лицом в миску с гнилыми фруктами, если это поможет мне утолить мучительную пустоту. Я вздохнула. Я все еще была голодна. В этот день мне следовало съесть столько, чтобы прожить еще один год. Когда я стояла на наблюдательной террасе, я иногда следила за жизнью семьи Цянь в деревне Гудан, куда мой отец приезжал на Новый год вскоре после моей смерти. Я направилась туда, сражаясь с нападавшими на меня голодными духами, огибая углы, теряясь на извилистых дорожках между рисовыми полями, которые специально устраивали крестьяне. Наступила ночь, время, когда должно было появиться еще больше существ, желающих набить свой желудок, но в деревне я встретила всего несколько голодных духов. Здесь люди погибали во время землетрясений, наводнений, голода или от различных болезней. Они умирали в своих домах или рядом с ними, и потому их тела не были потеряны. Случаи, когда тело полностью уничтожалось, происходили редко, разве что при пожаре сгорит целая семья или мост обвалится во время наводнения, когда крестьянин со своей свиньей идет по нему на рынок. Поэтому большая часть деревенских мертвецов обычно похоронена, как полагается, и все три части их души находят упокоение в разных местах, как это и должно быть. Тем не менее, я встретила трех потревоженных духов. Среди них была женщина, которую похоронили в неправильном месте, и ее тело пронзили корни дерева, из-за чего она испытывала сильную боль. Мужчина, чей гроб сдвинулся с места во время наводнения, и молодая девушка. Ее тело перевернулось, когда гроб поставили на землю, голова сдвинулась, и потому остальные части ее души не могли обрести новое воплощение». Они были взволнованы и опечалены. Они пытались найти помощь, но это приносило их семьям несчастье. Никому не нравится слушать невыразимо грустные стоны призрака, когда он ложится спать, кормит ребенка или занимается с супругом дождем и облаками. Но все же, если не считать этих встреч, мое путешествие было спокойным. Я летела в одиночестве. Я долетела до дома семьи Цянь, Они были не богаты, но у них были добрые сердца. Жертвенных даров было немного, но они были куда вкуснее, чем все, что я ела сегодня. Насытившись, я приблизилась к их дому. Мне хотелось отдохнуть, прежде чем опять направиться в город. Приятное чувство насыщения переполняло меня, и я намеревалась провести немного времени с людьми, которые были близко связаны с моей родной семьей. На время праздника «Голодных духов» Они закрыли окна деревянными экранами, а двери заперли изнутри. Я почувствовала запах риса. Из-за двери пробивался луч света, отбрасываемого фонарем. Я услышала, как люди тихо переговариваются. Я вслушивалась изо всех сил и вскоре уловила голос госпожи Тянь. Перестав собирать крылья зимородка на берегах изумрудной реки, я остаюсь в моем скромном и бедном жилище, читая стихи. Я хорошо помнила эти строки, и они заставили меня затасковать по дому. Но что мне было делать? Я была одна, я лишилась семьи и подруг, утратила дар слова и искусства. Я закрыла лицо руками и зарыдала, и тут же услышала скрип стульев и вскрики ужаса. Эти люди накормили меня, а я напугала их криками из потустороннего мира. Когда праздник закончился, я вернулась в спальню Женя и Дзе, Я была полна сил и энергии, и у меня неожиданно появилась новая цель. Я впервые насытилась с тех пор, что предшествовали моей смерти, и у меня появился новый голод, тот самый, который я когда-то пестовала для работы над пионовой беседкой. Может, я смогу добавить кое-что к тому, что писала на полях книги, и превращу мои заметки в автопортрет, чтобы Жень увидел в нем символ всего того, что находится внутри меня?» «Разве не портрет ленян и мои сочинения соединили наши души?» «Я стала такой же эгоистичной, как вторая жена. Когда я рассказывала Дзе о пионовой беседке, мне удалось затронуть ее мысли, и она стала писать на клочках бумаги и прятать их в нашей спальне. Теперь мне потребуется от нее кое-что еще». Я заставляла Дзе оставаться днем в спальне, Предпочитая, чтобы она была рядом со мной, а не делила трапезу со своим мужем и свекровью в столовой. Свет раздражал меня, а потому я просила ее закрывать двери и задергивать занавески на окнах. Летом в комнате было прохладно, и мне это нравилось. Осенью приносили одеяло. Зимой Дзе надевала теплые жакеты, подбитые мехом. Наступил Новый год, затем пришла весна. В четвертом месяце цветы раскрылись навстречу солнцу, Но мы вместе сидели в темной комнате, где не становилось теплее даже днем. Я велела Дзе перечитать то, что написала в первом томе. Затем я отослала ее в библиотеку Женя, чтобы она нашла те три отрывка, которые мне не удалось обнаружить при жизни. Я подсказала ей взять в руки кисть и записать ответы и свои комментарии к ним на страницах рядом с моими собственными заметками. Если я могла заставить Дзе играть на флейте для моего мужа, что мне стоило уговорить ее взять кисть и писать. Ни капли усилий, очень просто. Но я не была удовлетворена. Я отчаянно нуждалась во втором томе, который начинается с описания призрачной, но вечной любви манмея Мэя и Линян. Он ставит точку на ее поминальной дощечке, извлекает тело из могилы и пробуждает ее к жизни. Что если я прикажу Дзе записать свои мысли и дать прочитать их Женю? Неужели он не почувствует желание последовать примеру Мэнмея? Ночью мы встретились с Дзе у ее любимого пруда, и я сказала ей, «Тебе нужен второй том. Ты должна найти его». Я неделями, словно попугай, повторяла ей это, но Дзе была замужней женщиной. Она не могла покидать дом, чтобы найти эту книгу, так же, как и я, если бы была жива. Ей приходилось полагаться на свои уловки, обаяние и любовь мужа. Я помогала ей. Но она и сама многое умела. Она могла быть упрямой, надоедливой и избалованной. Наш муж реагировал превосходно. «Я мечтаю прочитать второй том пионовой беседки», — говорила она, наливая ему чашку чая. «Я видела представление давным-давно, и теперь мне бы так хотелось прочитать это произведение великого автора и обсудить его с тобой». Жень пил чай, а она заглядывала ему в глаза, гладила пальцами рукав и добавляла «Иногда я не понимаю метафор и аллюзий, которые использовал писатель. Но ты же сам прекрасный поэт. Может, ты мне объяснишь?»